363. Гуру. Не столь важно, осуществятся ли все надежды, чая ожидания ученика, сколь суровая подготовка к будущему и освобождение духа от всех неизжитых и нежелательных нагромождений. Ибо если не исполнится ничто из ожидаемого, он все же приготовит себе существование в мире неплотном. в то время как, если очищение не произойдет, никакие перемены внешних условий или даже смерть тела желаемого счастья ему не принесут. Поэтому меч огненное очищение должен быть поднят. В этом решении всего.